Глава 4. Любовь и обладание Любовь. Какое удивительное слово! В течение последних 25 лет мне приходилось работать с тысячами людей, и все они уверяли меня, что знают, как любить. Это кто-то другой понимал любовь неправильно. Если ты подобен большинству людей, ты скажешь «Я люблю свою супругу, своих детей, родителей и тому подобное, но чувствую, что наши отношения не такие, какими мне хотелось бы их видеть. В чем-то я не удовлетворен. Большинство из вас понимают, что неудовлетворенность эта слишком затянулась. Должно быть что-то большее. Где-то есть что-то лучшее. Что такое любовь? Любить означает предоставлять любимому человеку все пространство и всю свободу, в которых он нуждается. Это также означает уважать собственные потребности в пространстве и свободе. Любовь Это уважение и признание того, что другие люди хотят совершить в своей жизни. Любить – значит учиться уважать и принимать мнение другого человека. Даже если мы с этими мнениями не согласны или не понимаем их. Любовь – это способность отдавать и поддерживать безо всяких ожиданий. Сделай прямо сейчас целью своей жизни научиться любить всем сердцем. Большинство людей понимают ту любовь, которая исходит из ума, то, что дает им право руководить жизнью других людей, то, что вызывает у них желание изменять людей и говорить им, что делать. Даже если у тебя самые лучшие намерения, и ты убежден, что твоя помощь в их интересах, то, что ты проявляешь, — не любовь, а собственническая любовь. То, что происходит в жизни и делах других людей, — не твое. Освободись от всего этого, чтобы любить безо всяких оговорок, и другие ответят тебе тем же. Мы постоянно судим и анализируем поведение других людей. У нас есть определенные ожидания на их счет. Но любовь отдает и ведет без всяких ожиданий. Научись такой любви. Приведем пример рассудочной любви. Однажды вечером муж приходит домой и говорит жене, что он решил разбить летом сад. Между ними происходит следующий разговор. «Дорогая, мне хотелось бы этим летом разбить сад». «Зачем? Это не имеет никакого смысла. Ты никогда не возвращаешься с работы раньше 9 вечера. У тебя никогда не будет для него времени». «Мне действительно очень хочется иметь сад. Если я его посажу, у меня будет время за ним ухаживать». И я уверен, что наш сын будет мне помогать. Нашему сыну уже 18 лет. Что заставляет тебя думать, что он будет возиться с твоим садом? Ты просто собираешься взвалить на себя лишнюю работу». После долгого обсуждения он, наконец, сдался и изменил свое мнение относительно сада. Весь оставшийся вечер женщина чувствовала какое-то беспокойство. Ее муж сидел, уставившись в телевизор и хранил молчание. Женщину снедали сомнения. Она знала, что навязала мужу свое мнение и что это не совсем уместно, но была уверена, что действует в его интересах. Почему же тогда она чувствует себя так плохо? В глубине души эта женщина любила своего мужа и только пыталась уберечь его от перегрузки. Но она любила его умом, а не сердцем. Если бы она любила сердцем, она должна была бы сказать, «Если это сделает тебя счастливым, дорогой, расти свой сад». Если разговоры о саде так и останутся разговорами, как это может изменить ее жизнь? Возможно, сад – Это просто оправдание, в котором нуждался муж, чтобы возвращаться с работы немного раньше. Если же сад станет ему не нужен, то человек, по крайней мере, получит удовлетворение от того, что хоть ненадолго занялся приятным ему делом. Любить – это значит принимать и уважать желания другого человека. Независимо от того, соглашаешься ты с ними или нет, понимаешь ты их или нет. Я могла бы привести много подобных примеров. Тебе следует понять лишь, что любовь влечет за собой уважение к потребностям другого человека, его желаниям и его пространству. Всякий раз, когда ты пытаешься контролировать чьи-то слова или мысли, ты выражаешь неуважение к его пространству, но при этом ты также теряешь и свое собственное пространство. Оба ваши пространства в результате перемешиваются, каждый из вас подавляет другого. Всякое живое существо нуждается в своем пространстве, в своем месте для роста. Тиснув несколько деревьев на место, предназначенная для одного, ты остановишь рост всех деревьев. Тоже справедливо и по отношению к человеческим существам. Наше индивидуальное пространство жизненно важно для нас. Некоторые из нас нуждаются в несколько большем пространстве, чем другие. Детям и тем взрослым которые отличаются сильной волей и независимостью, требуется значительно больше пространства, чем большинству остальных людей. Как только ты начнешь расти духовно, ты обнаружишь, что тебе нужно больше пространства. Обладая этим пространством, ты можешь поддерживать свое равновесие и в обращении с другими людьми проявлять твердость и четкость вот почему дети способны любить безусловно их пространство не загромождено другими наблюдай за окружающими тебя детьми и учись у них любя кого-то полностью и безусловно ты можешь не всегда соглашаться с этим человеком но ты должен принимать его не пытаясь изменить Это твое эго считает, что только ты мыслишь правильно. Это твое эго строит ожидания. Желание сделать своих любимых счастливыми ⁇ естественное желание. Но мы исходим из собственного представления о счастье. Если твой сын решил сделать что-то, что ты считаешь абсолютно неприемлемым, это объясняется тем, что он хочет что-то испытать. Не твое дело, выступая в роли родителя или кого бы то ни было еще, супить, высмеивать или пытаться контролировать его жизнь. Ответственность за его решение лежит на нем. Он прекратит, когда узнает то, что хотел узнать, и сам вынужден будет встретиться с последствиями. Никто не может сделать это за него». Очень трудно стоять в стороне и наблюдать, чувствуя свою беспомощность. Но для ребенка гораздо опаснее, если его родители постоянно говорят ему, что он не прав, и пытаются его остановить. В ответ он только больше будет поступать вопреки вам, чтобы бросить вызов родительскому авторитету. Вместо этого... Старайся направлять его с любовью и, не осуждая, просто расскажи о возможных последствиях его действий. Ты можешь сказать ему, «Знаешь, я не согласен с тем, что ты делаешь, и боюсь за тебя. Но если ты считаешь, что это то, что ты должен делать, я буду уважать твое решение». Если ты решишь, что хочешь поговорить об этом, Я всегда к твоим услугам. Предоставь ему его пространство. Когда он научится брать на себя ответственность за свои действия, он будет уважать тебя и будет учиться уважать себя. Дай ему почувствовать твое уважение, сказав, что ты уверен в его способности принять правильное решение когда он решит, что нуждается в помощи, то ему хватит уверенности и доверия к вашим взаимоотношениям, чтобы попросить тебя о ней. Любовь и уважение идут рука об руку. Уважай индивидуальность других людей, в том числе и твоих детей. Если твои дети хотят носить длинные волосы, бросить учебу, или питаться и думать не так, как ты – это их выбор. Это часть того, чем они являются именно сейчас. Прояви к своим детям такого рода любовь, как можно раньше. Можешь быть уверен, они поймут, даже в младенческом возрасте, что их родители будут всегда уважать и направлять их и что они сами несут ответственность за принимаемые ими решения. Обеспечь их безопасность и предоставь им их пространство. Такие дети будут быстро развиваться и окажутся лучше подготовленными к тому, чтобы обустроить собственную жизнь. Мы принимаем лучшие из всех решений, какие способны принять основываясь на тех знаниях, которыми располагаем в данный момент. Вот почему так важно признавать свои решения и не тратить времени на сожаление о них. Вот почему важно признавать также решения других людей. Они приняли наилучшие из возможных в данный момент решений. Если кто-то, кого ты любишь, принимает решение – с которым ты не согласен. Поделись с ним своими знаниями, но не своим мнением. Скажи ему, если это сделает тебя счастливым, действуй и оставь его в покое. Представляешь, как такая фраза может повлиять на ваши отношения? Как бы она тебе понравилась, если бы ты услышал ее ребенком? как было бы замечательно, если бы твои родители также доверяли тебе и верили в тебя. Если маленький ребенок просто испытывает тебя, сообщая, что собирается сделать что-то абсолютно, на твой взгляд, нелепое, скажи ему, если это действительно сделает тебя счастливым, действуй и оставь его в покое. Можешь быть уверен, что теперь когда решение делать или не делать полностью остается за ним, он дважды подумает, прежде чем на что-то решиться. Здравый смысл твоих детей разовьется значительно раньше, если ты предоставишь им возможность самим принимать за себя решение. Но я должна тебя предупредить, как важно в этом контексте правильное понимание понятия пространства. Позволяя другим действовать согласно их планам, ты должен быть уверен, что они не нарушат твоего пространства. Если друг говорит тебе, как было бы хорошо, если бы сегодня вечером мы смогли сходить с тобой в кино, а у тебя уже есть другие планы, ты вовсе не обязан идти, если только сам этого не хочешь и ты смело можешь ответить. К сожалению, на этот вечер у меня другие планы. Или сегодня мне не хочется идти в кино. Это так просто. Ты не несешь ответственности за счастье твоего друга. Если же тебе хочется пойти в кино, но для этого тебе нужно отменить другие планы, честно и тактично отмени их. Что бы ты ни сделал, Делай это безо всяких ожиданий. И не забудь спросить себя, сделает ли это меня счастливым? Старайся по возможности не задевать чувства других людей. Но помни, что прежде всего ты несешь ответственность за свое собственное счастье. Это не эгоизм. Ты пришел на эту землю не для того, чтобы убедиться, что все кроме тебя счастливы, А вот еще один пример. Муж, у которого замечательно прошел день, решает, что он предложит своей жене провести вечер в каком-нибудь хорошем месте. Но вместо того, чтобы позвонить и спросить, хочет ли она туда пойти, он говорит, «Дорогая, я сегодня чувствую себя потрясающе. У меня на работе был превосходный день, и я решил сводить тебя в ресторан». «Будь готова, я за тобой заеду, и мы отправимся в фантастическое место!» Вечер прошел довольно хорошо. Они прекрасно провели время, но ей чего-то не хватало. Она даже не успела задать себе вопрос, действительно ли это то, что она хотела бы сделать в этот вечер. Она согласилась с этим неосознанно просто чтобы доставить ему удовольствие. У нее было совсем другое настроение. Когда они вернулись домой, он ожидал, что они займутся сексом. Но она не испытывала того же желания. Его ожидания не оправдались, и он был разочарован. Если бы каждый из них осознавал, что чувствовал другой, вечер мог бы закончиться на значительно более приятной ноте. Вот как могли бы развернуться события, если бы любовь мужа исходила из сердца, и он не воспринимал бы свою супругу как нечто само собой разумеющееся. Дорогая, я сегодня чувствую себя потрясающе. У меня на работе был превосходный день, и мне хотелось бы отметить это с тобой». Не хочешь ли ты присоединиться ко мне, чтобы хорошо поужинать и вместе его отпраздновать? У него не было бы никаких ожиданий, потому что при таком настроении не он ввел ее в ресторан, а она присоединилась к нему, чтобы вместе отпраздновать. Разница кажется едва уловимой, но результат был бы совсем иным. Четко формулируя свои мысли, ты часто можешь избежать многих недоразумений. Мы никогда не должны воспринимать, что бы то ни было, как само собой разумеющееся. Решения, которые касаются не нас, всегда следует согласовывать с теми, кого они затрагивают. Это играет очень важную роль, когда речь идет о любви и уважении других людей. Большинство проблем во взаимоотношениях между мужьями и женами, родителями и детьми, даже на рабочем месте, возникают в результате ожиданий и неудачного общения. Поскольку мы большую часть времени не осознаем своих действий и мыслей, наши взаимоотношения остаются на уровне обладания и манипулирования. Признай и пойми, что никто не несет ответственности за счастье другого человека. Если кто-то хочет доставить тебе удовольствие или ты хочешь доставить удовольствие ему, это нанесение глазури на торт. Научись печь свой собственный торт и наслаждаться им самостоятельно. Если кто-то хочет насладиться твоим тортом вместе с тобой, Разделить твое счастье – это глазурь на торте. Задумайся на секунду о своем супруге. Есть ли в нем что-то, что тебе хотелось бы изменить? Помни, что ты выбрал себе конкретного спутника жизни, потому что должен был чему-то у него научиться – уроки жизни. Если ты разорвешь отношения, не усвоив уроков, и откажешься учиться даже после разрыва, ты не заметишь, как у тебя с другим человеком будут возникать те же проблемы, может быть даже хуже. Неразумнее было бы научиться любить своего партнера, не ставя никаких условий, и принимать его выбор относительно собственного существования. Ты будешь удивлен, как быстро наладятся ваши отношения и насколько счастливее станете вы оба. Если разрыв окажется необходимым для роста каждого из вас, он должен быть гармоничным. Оба партнера должны прийти к соглашению, что это для них наилучший выбор. Если разрыв происходит без взаимного согласия и пара разлучается, возмущаясь друг другом, Значит, эти люди просто пытаются убежать от ситуации, когда они не могут принять или не переносят друг друга. Мы не можем ни убежать, ни спрятаться. До тех пор, пока мы отказываемся учиться должным образом любить друг друга, ситуация будет неизменно повторяться. Представляете, как это неудобно? Не лучше ли учиться любить прямо сейчас? Приведу еще пример с женщиной, которая считала, что любит сердцем. Оказалось, что любит она рассудком, поэтому не расстается с ожиданиями и создает почву для разочарований. У этой женщины был близкий друг. В преддверии дня его рождения женщина потратила массу времени, чтобы найти именно то, что нужно. Нечто такое, что на самом деле ей очень хотелось бы получить самой. Когда она преподнесла другу подарок, ожидаемой реакции не последовало. Женщина была разочарована, расстроена и даже поймала себя на том, что испытывает какую-то злость. Она потратила столько времени и денег, чтобы подарить именно то, что нужно, а друг этого не оценил. Это и называется – Любить рассудком. Если бы она любила сердцем, события развивались бы, скорее всего, так. Мне хотелось бы сделать тебе подарок на день рождения. Что могло бы доставить тебе больше всего удовольствия? Можно даже упомянуть о денежных ограничениях, если это уместно. Она могла бы предложить ему несколько вариантов. В этом случае ни один из них не будет разочарован. Может быть, он честно признается, что предпочитает не получать никакого подарка и скажет «Я хочу, чтобы ты пришла на мой день рождения, но лучше без подарков». Если это сказано искренне, к его словам следует отнестись с уважением. Если же в глубине души он мечтает о подарке, но не может заставить себя сказать это, то вскоре научится быть открытым и честно признаваться в своих желаниях. С другой стороны, если ты радуешься, удивив кого-нибудь особым подарком, то должен понимать, что ты делаешь это хотя бы отчасти ради собственного удовольствия. Ты получал удовольствие, покупая этот подарок, заворачивая его и предвкушая реакцию. Если ты честно признаешь, что получал удовольствие от самого процесса, это доставит тебе еще больше радости, даже если подарок не был принят так, как ты ожидал. Покупая подарок, не забудь сохранить чек. Если то, что ты подарил по какой-то причине не подойдет, получивший сможет обменять это, избавив тебя от каких-либо ожиданий и неприятных чувств. Когда кто-нибудь решает обсудить с тобой свои планы, он уже их обдумал. Принимай его идеи в том виде, в каком он их тебе представляет, и высказывай свое мнение, только если собеседник об этом спросит. Если же ты никак не можешь удержаться, Сначала спроси у него разрешения. Вы не будете возражать, если я вам выскажу свое мнение по этому поводу. В противном случае неожиданное мнение часто воспринимается как осуждение и обычно не приветствуется. Проще говоря, это не твоя забота. Это становится твоей заботой только в том случае когда чьи-то решения влияют на твое пространство. Если, например, твой сын-подросток решит, что ему доставит огромное удовольствие ночной визит друзей с громкой музыкой и танцами, это будет влиять на твое пространство. Ты имеешь право отстаивать его. Поэтому можешь сказать ему, «Мне очень жаль, но в это время я должен спать». Этот дом принадлежит всем нам, и мы должны уважать друг друга. При этом объясни, что он может приглашать своих друзей слушать громкую музыку, когда тебя нет дома. С другой стороны, если он хочет приходить домой очень поздно, тогда как ты предпочитаешь более ранний комендантский час, то волноваться не стоит. Если он тебя при этом не будет, Дело его выбора, в котором часу приходить домой, он сам будет расплачиваться за последствия, вызванные слишком коротким сном, и научится в будущем принимать более обдуманные решения. Если он на следующий день будет чувствовать себя усталым, это никак не повлияет на твою жизнь. Но если ты будешь спорить с ним, устанавливая комендантский час это наверняка приведет к разладу ваших отношений. Доверяй ему и уважай его. Не отказывай ему в способности сделать правильный выбор. Помни, что его путь к успеху не будет безупречно прямым. Несколько дней он будет страдать от усталости, пока не придет к тому равновесию, которое его устроит. Зачем тратить энергию, и усложнять свою жизнь, переживая по поводу чьей-то прически, одежды или нелепых идей, или по поводу того, что кто-то не разделяет твое представление о счастье. Живи и давай жить другим. Мы тратим так много энергии, беспокоясь о чужих делах, что в результате нам ее не хватает, чтобы позаботиться о собственных. Часто говорят, Ты не можешь любить других, пока не научишься любить себя. Мало кто понимает, что это на самом деле означает. В истинной любви к себе или к другим двумя существенными составляющими является уважение и приятие. Твои отношения с людьми станут в тысячу раз лучше, если ты научишься любить и уважать себя. Уважай собственное пространство, и ты будешь способен уважать пространство других. Принимай себя таким, как есть, и используй это для своего роста, и ты научишься принимать других такими, каковы они есть. Ваши взаимоотношения расцветут пышным цветом. Обращайся с собой твердо, но нежно, не осуждай себя когда тебе кажется, что очередной твой поступок не принесет пользы. Кто-то может назвать это ошибкой, но на самом деле это случай, на котором учатся. Часто это единственная возможность познакомиться с конкретными последствиями. Продолжая учиться и расти, ухаживая за своим садом, своим внутренним «я», ты начнешь замечать, как в твоем собственном пространстве И во всем, что тебя окружает, устанавливаются равновесие и гармония. Найди покой в собственном саду, и в нем не останется места для чувства вины. Раз уж ты пожинаешь то, что посеял, может быть, имеет смысл сеять как можно больше любви? Ты можешь возразить, но почему я должен делать всю работу? Любить других – это не работа. Это блаженство. Тебе кажется, что ты мог бы быть добрее к другим людям, если бы они были добрее к тебе? Это все равно, что сказать. Если бы они посеяли немного моркови, я с удовольствием бы немного съел. Начинай сеять. Ты пожнешь то, что посеял. Любовь обладает огромной исцеляющей силой. Это очень мощные вибрации, Когда ты исполнен любви, эти вибрации настолько сильны, что окружающие тебя люди будут лучше чувствовать себя в твоем присутствии. Тебе будет казаться, что они изменились, но это всего лишь реакция на твои положительные вибрации. Они и в этом случае являются твоим зеркалом. Что значит отпустить? Как это происходит? Это происходит тогда, когда ты решаешь перестать ждать изменений в других или в себе. Это происходит, когда ты просто принимаешь себя и других такими, как есть, без всяких оговорок. И тогда это случается. Превращение начинается. Ты становишься свидетелем чуда. Чем настойчивее ты учишься безоговорочной любви, Чем больше одерживаешь мелких побед, тем легче они тебе даются, и тем сильнее твое ощущение счастья и удовлетворения. Никогда не забывай, осуждая или критикуя других, ты подразумеваешь, что ты выше их. Это не так, никто не лучше любого другого. Каждый, даже самый закоренелый преступник, родился чтобы любить и быть любимым. Плохих людей нет, есть только такие, которые страдают. Приняв страдание, будь оно твое собственное или чье-то еще, значительно легче принять жестокость, даже если ты с ней не согласен. Когда ты поймешь страдание преступника, ты сможешь осознать, что он тоже проходит свой урок так как мы все пожинаем то, что посеяли. Он страдает сам и приносит страдания другим. Почувствовав, что его принимают, он почувствует, что его любят. Только тогда он будет в состоянии понять, что такое страдание, и измениться. Он больше не сможет заставлять страдать других людей. Посеяв любовь, ты автоматически пожинаешь любовь. Подобно обучению танцам, чем больше ты работаешь и чем больше дисциплины требуешь от себя, тем скорее ты добьешься успеха и тем счастливее будешь. Упражнение к четвертой главе. Первое. Придумай и сделай что-нибудь простое, что заставит тебя почувствовать себя счастливым. Второе. Спроси кого-нибудь, какая простая вещь могла бы сделать его счастливым, и помоги ему этого добиться. Если это потребует затрат времени или денег с твоей стороны, обязательно оговори возможные пределы. Третье. В заключении сознательно доставь себе немного радости и сделай то же для кого-то другого. Четвертое. При всякой возможности повторяй приведенную ниже аффирмацию, пока не будешь полностью ее понимать. После этого переходи к следующей главе. Я уважаю и принимаю желания и мнения других людей. Независимо от того, согласен я с ними или нет, понимаю я их причину или нет, в результате этого я излучаю и получаю все больше и больше любви. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.